Глава 71. Оперативный штаб. Отдел убийств. Полицейское управление Кальяри. Двое следовательниц собирались войти в оперативный штаб, когда мобильный телефон Евы начал вибрировать. Она бросила на него быстрый взгляд и увидела, что звонит баралли. «Райс?» «Что?» «Это Марена», — сказала она, указывая на телефон. «Хорошо, ответь». Может быть, ему пришло на ум то, что может быть полезно для нас. Я зайду, разнюхаю обстановку». Ева кивнула и отошла в конец коридора, подальше от дверей кабинета. «Морена?» «Здравствуй, Ева, я не вовремя. Признаюсь тебе, что с тех пор, как я поступила на службу, все постоянно не вовремя. Так что нет, примерно как обычно». «Прости, Ева, я видел эту жуть в газетах». «Угу, гадость какая». Мы еще не видели Фарчи, но у него явно глаза налиты кровью. Давление СМИ не пойдет на пользу расследованию. Есть риск совершить серьезные ошибки. Вам придется быть осторожными. Знаю, но что касается меня и Мары, то на самом деле никакой опасности нет. Нас не зачислили в спецкоманду, и мы должны были передать старые дела в отдел убийств. Обычные политические игры. Мне жаль, правда. Теперь нам нужно решить еще одну проблему, поскольку все думают, что это мы связались с газетами, чтобы отомстить. Ладно, забудь. Расскажи о себе, как дела? Конечно, лучше, чем вчера. Вот поэтому я тебе и звоню. Я на холодную голову порассуждал о месте преступления. Рассказывай все. На мой взгляд, это подражание. Несомненно, это тот, кто тщательно изучил старые случаи, и очень хорошо знает культовое значение различных элементов. Но это не может быть тот же человек, который убивал 30-40 лет назад. По возрасту, конечно, но не только. Есть ли какая-нибудь деталь, которая заставляет тебя склоняться к этой теории? Маска немного отличается от остальных. Старые были выполнены вручную, более грубо. Последнее, кажется, экземпляр массового производства. Если ты понимаешь, о чем я. Определенно. Мы можем провести криминалистический анализ и посмотреть, сможем ли отследить до мастера, который ее сделал. Вы можете попробовать, конечно. Это может быть интересной зацепкой. Что-то еще? Да. Это больше личное ощущение. Все равно говори: никто настолько не знаком с этими делами, так что. Это связано с тем, как сильно Долорес избили перед тем, как убить не совпадает с остальными жертвами. Когда я видел предыдущих девушек, могу тебя уверить, что... Не держи меня за сумасшедшего, но там было какое-то уважение к жертве, забота. По крайней мере, судя по тому, какими их находили. Вымытые и причесанные волосы, кожа без царапин и синяков. Было что-то вроде пиетас, жалости, чуть ли не желания обеспечить уют. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Отлично понимаю. Я еще кое-что вспомнил, Ева. Что-то очень-очень важное, но я предпочитаю не говорить об этом по телефону и даже не хочу обсуждать это в присутствии Мары. Хочу поговорить об этом с тобой. Если он собирался застать ее врасплох, то ему это удалось. Ева? Да, я здесь. Как думаешь, ты могла бы уделить мне несколько минут? Конечно, хорошо. Мы можем заняться этим вечером после работы. Отлично. Спасибо за информацию. Я должна попрощаться, потому что идет Фарчи. Тогда до встречи. Ева закончила разговор и поймала мрачный взгляд начальника, который шел к ней. Прежде чем она успела открыть рот, Фарчи сказал. Короче, в мой кабинет. Сейчас же. Хочешь я позвоню, Райс? Нет, пойдем. Женщина с тревогой посмотрела в сторону оперативного штаба и последовала за своим начальником.